17 минут второго. 3,6 миллиона долларов. Это очень могущественная сумма. Очень большая сумма денег. Большой объем энергии. Деньги – это энергия. Деньги – это любовь. И это огромная сумма на вашем счете в банке. Она ваша. Целиком ваша. Это ощущение растекается по вашему телу. Оно заполняет ваше сознание. Каково это чувствовать? Усильте радостное ощущение обладания. Ничто больше не имеет значения. Оставьте все в вашей жизни, как есть. Насколько это обладание деньгами смягчает все другие обстоятельства в вашей жизни? Все, что казалось таким важным, что воспринималось как проблема, например, счета, не видится ли сейчас менее значительным? Теперь это лишь технический вопрос. Вы можете оплатить любой счет в любое время, когда захотите. Это пустяк. Ведь у вас есть 3,6 миллиона. 3,6 миллиона. 3 миллиона 600 тысяч долларов. Нет нужды что-то делать. Просто почувствуйте их. Испытайте ощущение обладания ими. Наполнитесь этим ощущением. Наполните им свое тело. Каково это иметь? 3,6 миллиона долларов. Каково знать, что вы можете делать в жизни все, чего не пожелаете? Вы обладаете свободой выбора, полной свободой. Почувствуйте уверенность, уверенность в свободе выбора. Усильте это ощущение. Осознайте его так четко, как только можете. Сила ощущения сейчас не важна. Важно просто уловить его. Не важно, какой оно силы. Даже небольшое ощущение, которое усиливается, чуть позже ослабевает и снова усиливается. Завтра мы укрепим его, сделаем сильнее. Послезавтра еще сильнее, а на следующий день еще сильнее. С каждым днем это ощущение будет расти. По мере осознания того, что мы владеем большими деньгами, растет наша уверенность. Деньги хотят быть с нами. Примите это как факт. И потом, когда куда-то поедете, будьте уверены в том, что на вашем счете лежит 3,6 миллиона долларов. Чувствуйте уверенность, теплоту этого чувства, признательность, которая в нем, благодарность и позволение. Каждый раз, когда мы вызываем себе чувство обладания деньгами, Вселенная получает наш сигнал и очень четкий образ того, что мы хотим. Вселенная также получает и образ того, что одновременно с обладанием деньгами мы желаем испытывать радость, уверенность, счастье, быть заботливыми, относиться к миру с любовью и пониманием. Вселенная получает четкую картинку и тут же начинает процесс выстраивания событий, обстоятельств и всего необходимого, чтобы мы получили желаемое. Вселенная правильным образом выстроит все совпадения для того, чтобы это осуществилось. Мы должны лишь посылать Вселенной очень четкий сигнал обладания суммой в 3,6 миллиона долларов и наших ощущений в связи с этим. Вселенная использует этот образ для создания того, что мы хотим. Каждый день мы усиливаем ощущение обладания деньгами. И каждый день мы чувствуем больше радости, больше любви в связи с этим. Мы ощущаем, как это здорово. Вот таким образом Вселенная и создает то, чего мы желаем. Со временем это станет реальностью. Реализуется не только лишь 3,6 миллиона долларов, но и та радость, та любовь, которую мы ощущали в процессе создания своей мечты. Радость и любовь будут созданы как непременная составляющая чувства обладания 3,6 миллиона долларов. В итоге получается прекрасное целое.